от автора. Дорогие мои, благодарю всех, кто приобрел эту книгу, всех, кто сопереживает нашим героям и следит за моим творчеством. Приглашаю вас в свою группу ВК, где вы можете пообщаться в авторском чате, узнать о последних новинках, акциях и планах автора. Всем желаю здоровья и любви. С любовью, АШ.